— Отзовите собаку! — верещала она. — Она гнала меня, как корову. Правда, вежливо, ничего не скажешь. Она не вырвала мясо из моего больного тела, и я полагаю, что могла бы. Но она выставила меня из грязного гнезда, который я звала своим домом, и погнала по долине. Мне это не нравится, если бы у меня... Оставалась хотя бы десятая часть моей былой власти я бы разодрала эту собаку в клочья. Но теперь меня нет власти. У меня отобрали все, что я собрала. Савиную кровь, мозг летучей мыши, тритонов, зуб собаки, которая укусила отшельника. — Стоп, бабушка, кто отнял у тебя этот богатый запас? — спросил у нее Дункан. Разрушители, частное дело, не только отняли, но еще и отвратительно насмехались надо мной. Да, отвратительно, а затем выкинули меня и подожгли мою хижину. Тебе повезло, сказал Эндрю, что тебя не повесили или не бросили в огонь. Она с отвращением плюнула на землю. Скоты, негодяи! «Ведь я почти одна из них, почти ихняя, и Их еще опозорили меня вот что. Они сказали, что я не стою веревки и того беспокойства, которое причиню огню». «Ну, радуйся, что тебя только опозорили», — успокоил ее Эндрю. «Позор предпочтительнее смерти». «Я так тяжело работала», — прочитала она. И столько лет я пыталась создать себе репутацию профессиональной ведьмы, на которую мои клиенты могли бы положиться. Я вызубрила кабалу и годами практиковалась, чтобы улучшить мастерство. Я упорно трудилась и без устали собирала нужные материалы. Подумать страшно, сколько ночей провела я на кладбищах, разыскивая разрушенные могилы. «Ты твердо хотела стать ведьмой?» — спросил Дункан. — Я и была ею, мой мальчик. Я была честной ведьмой, а таких не очень много. Злых сколько хочешь. Правда, ведьма должна иметь в себе и немного зла, иначе она не будет ведьмой. Так что я злая, но честная. Она посмотрела на Дункана. — А теперь, сэр, не собираетесь ли вы разрубить меня этим большим мечом. Не думал об этом. Другую ведьму, может, и разрубил бы, но, честно, дед А что вы сделаете со мной? Раз собака привела меня сюда, значит... Сначала накормлю. В этом ты, наверное, здорово нуждаешься. Почему бы не быть вежливым с честной ведьмой? для которой настали тяжелые времена. — Вы пожалеете о своей вежливости, — предупредил Дункана Эндрю. — Возиться с ведьмой значит навлечь на себя беду. — Ну, это вряд ли останется ведьмой, — запротестовал Дункан. Ты же слышал, что она потеряла все свои принадлежности. Ей есть с чем работать. Тай не сел и насмешливо посмотрел на ведьму. — Заберите от меня этого страшного зверя, — сказала ведьма. Хоть он и прикидывается, что смотрит с юмором, но глаз у него злой. — Тайне не злой пес, — успокоил ее Кодрин. — В нем нет вредности, иначе ты уже была бы без руки или без ноги. Опираясь руками о землю, женщина попыталась встать. — Давай, — сказал Коннорд и протянул руку. Ведьма ухватилась за нее, и Коннорд поставил ее на ноги. Она встряхнулась, поправляя лохмотья. — Вы оба настоящие джентльмены, — заявила она. — Один не стал рубить меня мечом, а другой помог встать. Старая Мэг благодарит вас. Она быстро взглянула на Эндрю. — А вот насчет него я еще не знаю. В лучшем случае у него раздражительный характер. «Не обращай на него внимания», — посоветовал Дунг. «Он угрюмый старый отшельник, и у него был нелегкий день». «Не люблю ведьм, откровенно говоря», — признался Эндрю. «Ведьм, гоблинов, холдунов и прочих. В этом грешном мире их что-то слишком много». Без них было бы куда лучше. — Вы говорили что-то насчет еды, — осведомилась ведьма. — Нам осталось идти часа два, пока не кончится день, — сказал Дункан. — Если ты можешь подождать...